не значит чему-то действительно научиться. Я думаю, что процесс учения только и начинается после выпускного вечера. Все, что мы называем образованием, лишь инструменты и базы для грядущих жизненных уроков. В конечном счете, сынок, лучшим учителем является сама жизнь, с ее взлетами и падениями. Мое богатство и успех лишили тебя такого учителя, и теперь я попытаюсь возместить тебе причиненный мной ущерб. Ровно в два часа дня я вновь вошел в зал суда. Представители клана Стивенсов нетерпеливо ерзали на своих местах. Дурли сиял. Я постучал молотком и объявил. Суд продолжается. Правота мистера Дурли очевидна. Ни в школе, ни в университете Джейсон Стивенс не демонстрировал никаких, даже средних способностей. На стороне клана Стивенсов послышались радостные восклицания. Я смотрел на них до тех пор, пока они не замолкли. Однако... Тут кто-то из Стивенсов застонал. Представления Говарда Реда Стивенса о даре обучения были весьма далеки от традиционного взгляда на учебу. Он полагал, что мы продолжаем учиться в течение всей жизни. Исходя из этого, суд постановляет. Через месяц Джейсон Стивенс должен убедить нас в том, что он способен передавать дар обучения другим. Тем самым он докажет, что обладает этим даром сам. Судебное заседание объявляется закрытым. Мы вернемся к рассмотрению дела через 30 дней. Через 30 дней Джейсон Стивенс вновь стоял у свидетельской трибуны. «Джейсон, была ли у тебя возможность поделиться даром обучения, которое ты получил от деда с другими людьми?» Обратился к нему Теодор Гамильтон. Джейсон утвердительно кивнул. «Да, я ломал голову, что сделал бы на моем месте дедушка» и пошел прогуляться в новый городской сквер, названный его именем. Понимаете, там у меня появляется чувство, что я как будто ближе к нему. Джейсон заметно рабел и в поисках поддержки посмотрел на мистера Откинса и мисс Гастингс, сидевших за адвокатским столом. Они поощрительно кивнули ему, и он продолжил. В сквере я заметил компанию 10-12-летних мальчишек. Я подошел к ним и поинтересовался, почему они не в школе. Мальчишки заявили, что им плевать на уроки, потому что там ничему важному не учат. Тогда я спросил, в какой школе они учатся, и узнал имя их учителя. Джейсон слегка ослабил галстук, быстро взглянул на меня и сказал. «Это старая школа неподалеку, в гетто». «Такое впечатление, что там больше денег тратят на вооруженных охранников, чем на образование детей». Я пришел туда, подождал, пока закончится очередной урок, и познакомился с учителем, молодым парнем моего возраста. Его зовут Том. Он с детства хотел стать преподавателем и очень любит своих учеников. Том пожаловался, что многих родителей не волнует, как учатся их дети. Те же, в свою очередь, попросту не верят, что уроки могут принести им пользу в реальной жизни. Я спросил Тома, какие предметы он преподает в школе. «Дроби, геометрию, основы экономики и естествознания», — ответил он. «В общем, мы организовали специальную субботнюю школу и уже четыре недели проводим занятия в том самом сквере». Мистер Гамильтон кивнул в знак одобрения и поинтересовался. «Расскажи, как идут дела в вашей субботней школе?» Джейсон с гордостью улыбнулся. «Чтобы попасть в субботнюю школу, Ребенок должен показать записку от учителя, подтверждающую, что на прошлой неделе он не прогулял ни одного урока. Мы приглашаем детей не только из этой школы. Кроме того, ее посещают малыши из детского садика, организованного матерями-одиночками. Джейсон замолчал, собираясь с мыслями, и стал загибать пальцы, перечисляя недели. В первый раз дети пришли потому, что я пообещал им... Урок математики проведет игрок бейсбольной команды Большой Лиги. Он рассказал, как вычисляются среднеарифметические баллы за набранные в игре очки. В результате они научились считать проценты и дроби. И всем, кто был на занятии, этот спортсмен подарил фотографии с автографом. Во второй раз мы с Томом пригласили детей на баскетбольную площадку в сквере. Там их учил геометрии баскетболист, игрок НБА. Он бросал мяч из разных точек площадки, чтобы продемонстрировать углы, под которыми тот летит в корзину. В третий раз у нас был урок экономики. Его проводил бизнесмен-миллионер, который 30 лет назад учился в их школе. Он приехал в лимузине. Бизнесмен рассказал детям, почему так важно изучать коммерцию и финансы,